Глава 29, в которой ведутся странные разговоры, раскрывающие новые грани характеров наших героев. А все же странные люди эти девицы, задумчиво произнес Констан, которого заслоняла от меня густая трава и рослые одуванчики. Вот вроде бы и руки у них есть, и ноги. И голова. Все как у людей. Но только начнешь думать, что у них и мышление также устроено. Эту, к примеру, взять. Вовсе же полоумный надо быть, таскаться ночью к мельнице, чтоб упыря мерзейшего увидать, да еще и прельщать его стихами. С другой стороны, ведь нашелся и ей подходящий по уму человек. Загадочная штука — это сердечная склонность. История с дочкой Бургомистра, скрывшаяся с наших глаз в тумане под руку со священником, заставила меня углубиться в размышления о сложных отношениях между людьми, в которых я была хоть и не сильна, но кое-что понимала. И, судя по словам Констана, не только я сейчас думала об этом. Однако только мыслями дело не закончилось. Началось всё с моего ученика. Ну да, это и понятно, он всегда отличался болтливостью. В ясном летнем утре всегда присутствует какое-то хитрое, мельчайшее волшебство, которое заставляет людей быть немножечко честнее и серьезнее, чем обычно. Может, тому виной запах росистой травы или звенящая тишина в воздухе, но, помолчав, Констан вдруг продолжил говорить, немного нехотя, как будто его что-то вынуждало. История Констана Бывает же так, что увидишь человека одного и всю свою жизнь изменить готов. Как-то проезжала через Эсвард дама одна. Из тех, что песни поют, Да не похабные, а настоящие песни, где что не строка, то целая жизнь. У нее лошадь прихворнула, и она остановилась на денек другой в местной гостинице, в бобровой хатке, что у южной околицы. Много народу собралось ее послушать, и никто не пожалел, что ему ноги в давке оттоптали. «Я там тоже был, слушал». Внимательнее всех слушал. Рассказал бы сейчас, как она пела. Да нет у меня таких слов до сих пор, хоть я и поумнел немало с того времени. И так захотелось мне к ней подойти, что я даже страх забыл. Решился. Как народ разбрёлся по домам, я к ней подступил и что-то сморозил про её голос. А она даже не прогнала меня, не заругала. Хотя нужно было за эту то околесицу и ласково так поблагодарила. Тут я совсем ум последний растерял, и все дни, что она в городе была, вокруг нее ошивался. Цветы ей носил, все ее поручения выполнял. А на третий день, когда она привела лошадь подковать в кузню, оказалось, что она меня и не помнит даже, как на пустое место посмотрела, поздоровалась. Я ей говорю, вы что же, забыли? Я ж тенью за вами третий день хожу, а она плечами пожимает, смеется так любезно. Не помнит и даже соврать не хочет. Я-то дурак навыдумывал себе, что она меня с собой позовет в дорогу. Ну, знаете, чего только не придумаешь, когда тебе улыбаются ласково. А оказалось, что она и пустому месту улыбается. Я уж давно знал, что бестолковому родился. Еще мой дед говаривал, что мамаша растеряла свою судьбу, когда за отца моего простака замуж вышла. И я, значит, уже без судьбы, без проку удался». Но до того, как дама это мне повстречалась, я как-то не печалился. Жил просто и жил. Но ну, а тут оказалось вдруг, что негоден я даже, чтоб она мое имя запомнила. Сотню песен наизусть знала та дама и имен в них, что проса в мешке, а мое ей никак не давалось. Я в последний вечер, когда она пела людям, смотрел на нее уже по-другому, без надежды всякой. И увидел, что лицо ее настоящее только тогда показывается, когда поёт она о героях прошлых и нынешних. Каждая черточка светиться начинает. Вот я и понял, что одна у меня теперь мечта будет, чтоб она мое имя когда-нибудь спела. Потом отыщу ее и скажу что-то вроде «А помните, как в Эсварде...» Вы не могли меня упомнить. А даже если не отыщу, всё равно. Главное, что сумею повернуть свою судьбу в правильную сторону. И вот что за чувство у меня к ней, если разобраться? Обида да мечта прославится. Очень уж обидно было, когда тебя даже не видят в упор. Я вот и в ученики к вам, госпожа Глиминс, пошел только ради того, чтобы начать с чего-то. К славе путь долгий, но в кузне на него никак не ступить. А как мне себя уважать, коли не сумею мечту свою исполнить, не стану героем славным? Но знаете что? Вот если бы она мне повстречалась и позвала бы с собой, хоть ради чего — коню гриву вычесывать или лютню эту проклятущую полировать, то поехал бы, пусть даже она никогда моего имени не запомнит во веки вечные. Вот такая-то дама была, удивительная, с голосом, что золотая сеть, иначе и не скажешь. Так что есть у меня мечта на всю жизнь благодаря ей. Слава! чтобы в песнях, и в легендах, и в людской молве моё имя поминалось во всех краях, чтоб точно она его услыхала. Тут Констант вздохнул с такой серьезностью, что я сочла за лучшее промолчать. Разговоров таких я не жаловала, поскольку они у меня вызывали тоску и желание тут же об услышанном забыть, Ведь ясно, как белый день, что сегодня тебе это рассказывают со значением, и попробуй только не проявить понимание по части того, какой несусветной важности это откровение. Через год-другой такая вот остолопина будет нянчиться с выводком детишек и даже не вспомнит о былых страданиях. А ты тут сочувствуй, да не смей халтурить и отделываться дежурными фразами». «Хорошо, что секретарь не таков, чтоб подхватить этот почин. Уж Верота чем бы не стал разводить без безобра. Бда, Зенсины, они такие...» Вдруг донеслись до меня гундосы, но вне всяких сомнений преисполненные мечтательности звуки, я мысленно застонала, поняв, что грядущего уже не избежать. Бедяют, всю твою жизнь. И даже не забитяют. Вот бумница мне! Погодите, ради всех святых, господин Веро, я уселась и лихорадочно начала копаться у себя в сумке. Я предчувствую, что ваша история будет просто ужасна, куда ужаснее, чем у Констана. Если при этом вы будете еще и гнусавить, то боюсь. Такая ужасность будет избыточна для меня. Выпейте вот это и высморкайтесь ради Бога, прежде чем начать свой рассказ». Робкая надежда на то, что у меня получится подпортить лирическое настроение, овладевшее моими спутниками, не успела даже подать голос. Веро деловито побулькал настойкой, которую я захватила для себя, между прочим. Прокашлялся, Сосредоточенно прочистил нос, издавая звуки, сделавшие бы честь любой городской волынке. Но, как ни в чем не бывало, продолжал рассказ почти нормальным голосом, не растеряв ни капли нахлынувшей из ниоткуда лиричности, от которой у меня зубы сводило. История Веро Вот помнится мне... Когда я встретил эту женщину, то сразу понял, что должен как-то изменить свою жизнь ради нее, даже если мы никогда с нею больше не повстречаемся. Иначе буду всю жизнь считать себя неудачником. Счастье человеку приносит только самое лучшее и ценное, как известно. Те, кто спорит с этим, — лицемеры. Истинная красота, знаете ли, рождается только в достатке. Никогда не будет по-настоящему утонченной дама, знавшая нужду. Ее пальцы никогда не будут так тонкие, а кожа так нежна, если ей приходилось когда-нибудь работать. И только характер, не знавший зла и беды, останется столь же приятным, дополнившись чувством собственного достоинства, которое не дано сохранить в бедности чтобы там не говорили. Вот вы, госпожа Глименс, яркий тому пример. Ваш мрачный и едкий нрав, несомненно, сформировался под давлением внешних обстоятельств. И как ваши руки огрубели от труда, так и душа ваша очерствела от невзгод. В чем вы, конечно, не виноваты, но увы, никогда уже не исправитесь. Да еще вдобавок. Вы не относитесь к благородному сословию, что ясно видно из очертаний ваших рук, ног и носа. Уж простите за откровенность. А эта женщина была прекрасна во всех отношениях. Она никогда не знала зла и бед. И от того ее красота и добродетели, и без того выдающиеся от природы, стали совершенны и не омрачились ни одной тенью прошлых обид, горя и печалей. Когда я увидел ее, то был поражен. Ведь в то время я, честно признаться, влачил жалкое существование, порой входящее в противоречие с законодательством, хотя и носил при этом достаточно громкую фамилию. Я был... Эм, вхож в те бальные залы, где блистала она. И как-то раз... Мне удалось пригласить ее на танец, после чего я убедился в абсолютном благородстве её характера, и, как бедняга констан потерял голову окончательно. Хотя, как можно даже мысленно сравнивать её и бродячую певичку. Ох, ну ладно, ладно, покорнейше прошу прощения. В какой-то момент я сошел с ума настолько, Что посмел предложить ей руку и сердце, очутившись с нею наедине. Ее отказ был настолько удивленным и категоричным, что я тут же пришел в себя и понял всю свою глупость и никчемность. Как мог я рассчитывать на ее согласие? Я был не беден, но и не богат и уж точно не отличался влиятельностью, а на ее внимание. Могли претендовать только самые достойные мужчины, способные обеспечить ей безоблачную и счастливую жизнь, к которой она привыкла и которой заслуживала, вне всякого сомнения. И в тот момент я сказал себе, что сделаю всё для того, чтобы разбогатеть и обрести вес в обществе, неважно каким путем. Когда судьба свела меня с господином теннантом. Я понял, что это хороший шанс выбиться в люди и сделал всё, чтобы попасть к нему в услужение, потому что я должен был доказать, что достоин её, иначе грош мне цена. Просто хочу иметь право добиваться лучшей из множества, а не только той, что первая подвернется и больше никому не понадобится. Обида, да? Она толкает нас на подвиги, Хоть и понукает довольно жестоко. Но опять же, как сказал наш Констан, если бы я вновь повстречал ее и она поманила бы меня своим халенным пальчиком, то я бы, наверное, забыл о том, как неприятно было сознавать свою никчемность под ее удивленным и холодным взглядом. Так что я признаюсь своей мечте: Это деньги и власть и дала ее мне удивительная женщина, которую я повстречал, за что я ей всегда буду благодарен. «Потрясающе!» — прошипела я наконец, исхитрившись разжать стиснутые зубы, которыми я поскрипывала с того самого момента, когда услышала, что являюсь примером характера, безнадежно испорченного бедствиями, низким происхождением и некрасивым носом. «Да уж», — мечтательно промолвил Веро, «она была потрясающей». «Потрясающей», — эхом откликнулся Констан. «Это белоснежная кожа. Этот голос. Это грациозность движений. Талант. Я в ужасе от происходящего вокруг зажмурилась и принялась корчить рожи безмятежному небу, чтобы хоть как-то облегчить свою участь. А когда открыла глаза, то оказалось, что Веро и Констан нависли надо мной с двух сторон и выжидательно буравят меня взглядами. «Чего?» — поперхнулась я и заёрзала на спине, пытаясь избавиться от их пристального внимания. «Нет-нет, даже не рассчитывайте, что я буду что-то вам рассказывать. Мне нечего добавить после ваших захватывающих историй. И вообще...» Тут на лицах моих спутников появилось выражение, от которого мои зубы снова заскрежетали, а из груди вырвалось злобное стенание, предвещающее капитуляцию. Это было именно то выражение которая способна взбесить любую девушку, даже самую терпеливую и кроткую, а уж меня-то и подавно. Иными словами, на физиономиях Верой и Констана большими буквами было написано «Да всё с тобой ясно. Тебе просто не о чем рассказывать, что и неудивительно». «Ну ладно», — гаркнула я, — с кряхтением усаживаясь и прикидывая, как бы рассказать им про то, о чем и вспоминать-то не хотелось. История Карен Вам, господа, по странному совпадению, встречались поразительные женщины, равных которым в мире нет. А мне встретился не менее потрясающий молодой человек, также сумевший изменить мою жизнь до неузнаваемости. Что было, то было. Правда, музыкального слуха у него не имелось, Констан. И нежностью кожных покровов он не отличался, господин Веро. Так что даже не знаю, что же вам про него рассказать, чтобы вы прониклись и согласились с тем, что моя история не уступает в значительности вашим. Должно быть... Тут дело было в единстве мнений. Его считали несравненным и окружающие, и он сам. Так что споров по этому поводу не возникало. И уж не знаю, что это за блажь на него нашла, но из великого множества девушек, которые почли бы за величайшее счастье стать его избранницами, он выбрал почему-то меня. Судя по вашим взглядам, господа, вы не очень-то в это верите. Даю вам честное слово, что так оно и было. За мной принялся ухаживать один из самых родовитых адептов из Гардской академии, а я эти ухаживания приняла с благосклонностью. Он был умён, красив, талантлив и так проникновенно говорил мне «Ты удивляешь меня своей рациональностью и здравомыслием» что я была вполне счастлива некоторое время. Приятно, знаете ли, когда тебя ценят за те качества, которыми ты и сама втайне гордишься. В конце концов я допустила одну серьезную ошибку, а именно решила быть с ним честной. И когда этот красавец узнал обо мне кое-что, чего не знал никто, он тут же меня предал, посчитав себя оскорбленным, ведь, как оказалось, я была ему неровня. В этом месте истории мне следовало бы сказать, будто бы я обиделась и твердо решила стать богатой и знаменитой, чтобы он понял свою ошибку. Обида толкает на подвиги? Как-то так? Вот только из-за уязвленного самолюбия этого мелкого паскудника я получила столько неприятностей, что меня волновало и по сей день волнует только одно — Как бы спасти свою задницу, которая может и не отличается благородством очертаний, но мне весьма дорога. И если бы мне сейчас повстречался этот выдающийся молодой человек несомненных дарований, этот мерзопакостный гадёныш, я бы взяла кочергу, положила ее в камин на угли, чтоб она раскалилась до красна, а потом... Как воткнула бы ему в. Стойте, стойте! торопливо воскликнул Веро, машинально схватившись рукой за свой зад. Я замерла с занесенной рукой, демонстрируя, по какой внушительной траектории пройдет воображаемая кочерга, прежде чем достигнет цели. Мы поняли, что вы не испытываете к нему теплых чувств, но все же. А! «Это вы насчет мечты?» — сообразила я, опуская руку и переводя дух, так как незаметно для себя вошла в раж. «Есть у меня и мечта. Бокалейная лавка с хорошим товарооборотом в небольшом городе где-нибудь на юге, чтоб зимы были без мороза и не нужно было запасаться дровами». «Это, конечно, не слава, богатство и власть». Но мне как-то больше по душе спокойная, долгая жизнь. Но Протестующий начал Констан, а Веро возмущенно поднял указательный палец, но я их решительно перебила. Да, спокойная, долгая жизнь, которая не свойственна знаменитым персонам. Из народных песен я помню, что самыми прославленными героями становятся те бедняги, смерть которых была самой продолжительной и многоэтапной. А судя по историческим примерам, наследниками самых богатых и влиятельных персон обычно становятся их отравители. «Вы! Вы!» Веро вскочил на ноги, набрал в грудь воздуха, но от возмущения смог только фыркнуть. Констант просто нахохлился и обиженно зыркал из-под лобья. «Пойдёмте-ка домой», — сказала я этим неисправимым и романтиком, вставая. «Господин Теннант разволнуется. И вообще, хотела бы вам предложить вот что. Давайте сделаем вид, что ни о чем таком мы с вами не беседовали, потому что, ей-богу, я вас разочаровалась, почтенные должно быть из-за своей чёрствой души. Ты констан, оказался куда мечтательнее. А вы, господин секретарь, куда сентиментальнее, чем я предполагала. Зато вы, госпожа Глиминс, вся как на ладони, буркнул Веро. Констан пробурчал что-то невразумительное, поднимаясь с примятой травы. А до того, как мы окончательно забудем обо всем сказанном, Я сурово окинула их взглядом. «Я не могу не удержаться и не сказать вам, олухам, что ваши дамы — гордячки и зазнайки. И только олухи могут видеть в их капризах и высокомерии что-то удивительно хорошее, а не удивительно плохое. Если вы уже решили, что ваша жизнь никчемна и нужно ее изменить любой ценой, чтобы стать счастливыми, то это ваше право. Но если вы посчитали так, из-за того, что какая-то дурында вам на это намекнула, задрав нос, то вы и вовсе дуралеи. И я, сама себя удивив да нельзя, обняла своих почти друзей, которые от неожиданности дружно вздрогнули, но спустя мгновение тоже облапили меня изо всех сил».